Я смотрю на тебя, как на древние фрески. Я касаюсь тебя, как старинной святыни. Пусть улыбки безмолвны, черты твои резки, но я знаю, что чувство моё не остынет. Пусть другие тебе пустословят и брешут, что тебя во Вселенной не выискать лучше. Только мне суждено залатать твои бреши. И я знаю, они своего не получат. Да, я знаю, между нами огромные мили, всё равно не расходятся наши дороги. Мы друг друга с тобой наравне полюбили, только в разное время и в разные сроки. Пусть сейчас ты не любишь меня, но и что же? Пусть сейчас я тебе только друг дней суровых, я тебе докажу, что моё чувство может сотворить для тебя, именуясь любовью. И пока ты с другими... Мне нет здесь покоя. Каждый день без тебя старит на четверть века. Расскажите мне, люди, что это такое не влюбляться, а правда любить человека.